Глава 3 Оказалось, что графит Эдж применил вразумитель инкарнацию третьего уровня и проделал ей дыру в полу второго этажа дворца имперского замка вовсе не для одной лишь демонстрации. Когда черный мечник предложил перейти в другое место, он подошел к дыре и не без гордости заявил. Если мы здесь спрыгнем, то сильно срежем путь. Впрочем, с парой караульных энеми сразиться все же придется. Он не соврал. Когда аватары спрыгнули и прошли метров 200, дорогу им перегородили два неподвижных караульных энеми, и пришлось принять бой. Впрочем, графит Эджи и Скайрейкер показали во всей красе силу высокоуровневых аватаров, и Харуюки с трилидом пришлось лишь отвлекать на себя внимание противников. Когда они прошли через восьмые из девяти врат и оказались в полутемном зале, Прошло уже 95 минут погружения Харуюки и Фука. До момента, когда должно сработать автоматическое отключение, оставалось 20 с чем-то минут. Харуюки шёл по залу и думал о том, что им всё-таки придётся ненадолго вернуться в реальный мир и потратить ещё 10 очков, когда вдруг перед ним из темноты выплыли два крупных пьедестала. Харуюки тут же прибавил шагу, оббежав пьедесталы кругом, и остановился перед ними. Два обсидиановых постамента, стоящие в двух метрах друг от друга. Спереди в каждой оказались вмурованы, ничуть не потерявшие блеска металлические плиты. На каждой виднелся высеченный силуэт большого ковша, а также по два иероглифа, которые в ускоренном мире почти не использовались. На правой плите значилось «Мицар», на левой – «Алиот». Это те самые пьедесталы, на которых покоились пятый и шестой артефакты, да? Восторженно прошептала поравнявшаяся с ним Фука. Харуюки кивнул и пояснил. Да, учитель, на правом находилась броня судьба, а на левом меч бесконечность. Судьбу мы запечатали, а бесконечность... Он обернулся и глянул на трилида, стоявшего подли графа. Юный самурай смущенно извлек прямой клинок из ножен и осторожно поднял его обеими руками. «Это бесконечность, Рейкер сам. Я понимаю, что недостоин, но в настоящее время владею им. Хотите подержать?» «Нет, спасибо. Очень красивый меч лид. Спасибо, что показал». С улыбкой ответила Рейкер, а затем вновь перевела взгляд на пьедесталы и продолжила. «Меч и броня». Мне почему-то казалось, что артефакты внутри замка будут отсылками к трём священным сокровищам. Но, похоже, я ошиблась. «Три священных сокровища? Из японских легенд?» Задумчиво спросил Хруй Юки, и вдруг обернулся на резкий звук. Графит Эдж щелкнул пальцами. «Блестяще подмечено, рэкка -сенсей. Мы следом в своё время тоже гадали, уж не соответствует ли пятый, шестой и седьмой артефакты ускоренного мира». Регалиям императорской семьи Японии. А именно, мечу Кусанаги, зеркалу Яты и подвески Исакани. Вот как. Но если бесконечность и соответствует мечу Кусанаги, то как быть с судьбой? Ведь это же броня. Разве её можно уподобить зеркалу? Вполне справедливо возразила Фука. Но если Харуюки согласно закивал, то мечник с двумя клинками выставил палец, и показал им из стороны в сторону. Так-то оно так, но до того, как стать бедствием, судьба обезвряживала физические атаки и отражала световые. И что самое главное, она сверкала ослепительным серебром, как самое настоящее зеркало. Ты так говоришь, будто сам её видел. Мечником Бидекстер картинно откошлялся, буркнул. Ну, да не в этом суть. И поспешил закрыть тему. Короче, я считаю, что сравнивать судьбу с зеркалом Яты не так уж глупо, ага. Тогда получается, что подвеска исакани соответствует седьмому артефакту мерцающему свету? Как только харуюки задал свой вопрос, в зале повисла тишина. А иконка на правом плече на мгновение резко вспыхнула. Впрочем, от каких-либо заявлений Архангел воздержалась. Так что всё внимание вновь переключилось на графа. Но и чёрный мечник ответил далеко не сразу. Он молча развернулся и посмотрел на северную стену зала. В темноте смутно проступали очертания чёрных ворот, напоминающих вход в древний храм. Последние девятые врата. Они ничем внешне не отличались от остальных, но отдавали чем-то зловещим и леденящим душу. Было ясно, с лёгким сердцем их порог переступать не стоит. По легенде... «Три священных сокровища покоятся в императорской резиденции реального мира», – вдруг произнёс Трилит, заставив Хоро-Юки перевести взгляд на него. Юный самурай вновь повесил клинок на пояс и продолжил мягким голосом. Однако меч из зеркала – лишь реплики, или, выражаясь грубее, подделки. Считается, что настоящий меч Кусанаги хранится в святилище Атта в префектуре Аити, а настоящее зеркало яты «В святилище Иси префектуры Мия. Лишь подвеска настоящая. И хранится в зале меча и подвески во дворце Фукиаги на территории резиденции. Конечно же, лично я её не видел. То есть ты хочешь сказать, что и из артефактов хранящихся, точнее, хранившихся в имперском дворце, настоящий лишь артефакт седьмой звезды Аль-Кайт?» – спросила Фука. «Я не знаю, как можно судить о том, что есть настоящее». Лид покачал головой. Но, цитируя учителя графа, среди всех артефактов лишь у седьмого иероглифы точно соответствуют написанию «The Fluctuation Light». А, как я понимаю, слову «light» соответствует иероглиф «свет». Но какой смысл стоит за словом «fluctuation»? Спросил Харой Юки, ругая себя за то, что перед погружением не посмотрел в словарь. Слово «флуктуэйшн» он не знал в принципе. Оно явно выходило за рамки того английского языка, что преподавали в средней школе. На вопрос Харуюки ответили не литый Фука, а до сих пор смотревший на последние врата графит edge «Флуктуэйшн» — глагол, означает дрожать, пульсировать, вертикально колебаться. Таким образом, light это пульсирующий свет. И первый иероглиф как раз значит «дрожать». Помимо привычной невозмутимости, в голосе графа послышался оттенок досады. Харуюки недоуменно заморгал, но черный мечник пожал плечами, обернулся и вновь заговорил своим обычным голосом. Я не знаю, случайно ли имя последнего артефакта в точности совпало со значением иероглифов. Или за этим кроется какой-то смысл? Видимо, придется спросить об этом на десятом уровне у разработчика. Граф коротко усмехнулся но его оборвал сосредоточенный, словно луч лазера, голос. «Разумеется, в этом есть смысл», сказала до сих пор молчавшая иконка Архангела Метатрон. «И ты должен понимать это, графит Эдж. Ты способен достичь высшего уровня, способен проникнуть в зону 0.0, и поэтому просто не можешь не знать, что смысл жизни Брейнбёрста, который вы называете ускоренным миром, состоит в том, чтобы достичь мерцающего света». Иконка медленно воспарила, зажглась ослепительным светом, а затем приказала черному мечнику голосом, достойным Архангела. Отвечай, графит Эдж, ради чего вы, воины, сражались в погибших мирах Акселя Салта и Космос Карапта? Ради чего продолжаете сражаться в этом? Ради чего вы создали нас, существ? Что есть мерцающий свет, последний артефакт? Фука и трилит изумлённо расширили глаза от таких слов. Неудивительно. Наверняка они до сих пор считали, что Метатрон не более чем Enemy, то есть искусственный интеллект, управляемый системами Brain Bursta. Однако сейчас в голосе Метатрон звучали та же страсть и жажда найти ответы, что мучили и бёрст линкеров. И вновь Чёрный Мечник не стал отвечать сразу. Какое-то время он молча смотрел на иконку что парило чуть выше его головы. Затем развернулся и тихо бросил через плечо. «Как я уже сказал, об этом мы поговорим, когда дойдём до более подходящего места. Да Храма Восьми Богов». Метатрон молча окинула взглядом мечника Амбидекстра, зашагавшего в сторону Девятых Врат. Наконец она вновь опустилась на правое плечо Харуюки. Харуюки переглянулся с фука и Лидом, а затем поспешил вслед за графит-эджем. За внушительными вратами, как и за предыдущими, их поджидала плотная тьма. Но её тут же разогнали тусклые огни, показавшиеся впереди. Дрожащий огонь свечей осветил винтовую лестницу, уходящую в самые недра земли. В этот раз Харуюки решил сосчитать ступеньки, но сбился после первой сотни. Ему едва хватало сил сопротивляться леденящему душу чувству, что передавалось аватару от каменных ступеней. Хараюке хотелось думать, что сейчас ему страшнее, чем месяц назад, только из-за прибавившихся опыта и знаний. Он все шел и шел. Наконец впереди раздался голос графа. «Мы пришли». Хароюки выдохнул и поднял взгляд. Маленькая комната в самых глубинах дворца имперского замка – Как и полагалось, на уровне лунный свет была выложена белой плиткой. На тщательно отполированной поверхности, подобно водной ряби, дрожали отражения пламени свечей. Понятие маленькое, впрочем, стоило рассматривать как относительное. По площади комната раза в два превышала зал квартиры Харуюки. В глубине помещения виднелась огромная арка. Под ней хрупкая серебристая ограда, а за ней крамешная тьма. Фука пересекла комнату, изящно цокая каблуками. Бесстрашно приблизилась к ограде и вгляделась во тьму. Харуюки с опаской последовал за ней, тоже остановился у серебристой решетки и прищурился. Внезапно раздался едва слышный звук, и неподалеку загорелся тусклый огонек. Зажглась желтым дрожащим светом свеча в белом подсвечнике. Вслед за ней начали зажигаться другие, все дальше и дальше вырисовывая во тьме светящийся путь. Наконец, вдалеке показался черный каменный пьедестал. Он выглядел так же, как и пьедесталы в зале наверху, но не пустовал. На пьедестале покоилось нечто, окутанное пульсирующим голубым свечением. Нечто золотистое, мерцающее ярким светом и словно ждущее часа своего освобождения. Так это храм восьми богов, прошептала Фука. «А то... то а, мерцающий нет, свет!» нет. Благоговейно добавила Метатрон с правого плеча Хоруюки. «Вот уж действительно... пульсирующий свет!» «Отсюда совсем непонятно, что это за предмет!» Поддержала Фука. Метатрон в ответ подлетела повыше. «Меня раздражает, что вы можете воспринимать его лишь зрительно!» «Рейкер, слуга! подойдите к нему поближе!» а, «Нельзя, нельзя, нельзя!» Воскликнул Хоруюки. Если мы пересечем ограждение, появятся сильные энами восемь богов, и тут такое начнется. Я ведь прав? На последних словах Хороюки повернулся к Триллиду. Юный самурай кивнул и спокойно пояснил. Да, я никогда толком не сражался с четырьмя богами внешних врат, но учитель граф предполагает, что восемь богов еще сильнее. Правда? Фука тоже повернулась к черному мечнику прислонившемуся к стене возле входа. Граф поскреб шлем указательным пальцем и ответил далеко не так уверенно, как его мечник. «Эх, -э, если честно, я с ними толком не сражался. Так, бегал кругами и пытался приблизиться к пьедесталу. Но я вот что скажу. Четыре бога – это просто огромные энеми на просторных площадках. Они, выражаясь геймерским слангом, рейдовые боссы». Против них сражаются группы из десятков человек. Продумывают тактики и стратегии. Но против восьми богов, как вы понимаете, сражаться приходится в помещении. Да и размером все они с крупных дуэльных аватаров. Поэтому битва с ними похожа не на поединок с боссом, а на пвп. То есть на дуэли Брейнбёрста. Может статься, что с ними вообще придётся воевать один на один. Но каждый из них не уступает по силе четырём богам. откровенно говоря, «По моим ощущениям, полная безнадёга». «Хм... Если уж человек, пытавшийся в соло прикончить Инти, говорит о полной безнадёге, дело действительно серьёзное». Подытожила Фука. Граф усмехнулся и пожал плечами. По ходу разговора опытных высокоуровневых бёрстлинкеров в голове Харуюки вдруг всплыл фундаментальный вопрос, который он с опаской и озвучил. «А... Можно спросить графсан А, чего тебе, Кроу? А, Метатрон только что говорила, что смысл существования игры Brain Bursta 2039 состоит в том, чтобы добраться до мерцающего света. Другими словами, разработчики сделали игру для того, чтобы бёрстлинкеры прошли имперский замок. И конечно же я отлично понимаю, что любая игра должна ставить перед игроками всяческие преграды. Прокачка, прохождение подземелья, поиск предметов, победа над боссами. Но в играх чаще всего есть ещё и баланс. Разве задача разработчика не в том, чтобы правильно настроить сложность игры? Мне кажется, что и 4 бога, и 8 слишком сильны. Словно они хотят во что бы то ни стало помешать нам пройти игру. Но тогда что же это? «Хочет разработчик, чтобы мы прошли имперский замок? Или всё-таки нет?» Конечно, Харуюки не мог похвастаться хорошим умением превращать мысли в речь. Но похоже, что смысл его вопроса собеседники всё же уловили. Чёрный мечник кивнул и ответил намного серьёзнее, чем раньше. «Сильверкроу, ты совершенно правильно чувствуешь, что игра сама себе противоречит. Но по-другому и быть не может. Ведь Brain Burst 2039...» Это и игра, и в то же время нет. Что это значит? Ахнул Харуюки и вдруг вспомнил. В конце прошлого месяца, в самый разгар штурма базы Общества Исследования Ускорения, Архангел Метатрон показал ему высший уровень, и Харуюки задался тем же самым вопросом. Если разработчик поместил ТФЛ в глубине Имперского замка, а теперь хочет добраться до него то что мешает ему дотянуться божественной дланью и извлечь этот предмет? Зачем ему объявлять ТФЛ целью игры и утруждать бесчисленных бёрст бёрстлинкеров штурмом Имперского замка? Хароюки увидел, как графит Эдж пошевелился, словно собираясь ответить. Но не успел он что-либо сказать, как Рейкер вскинула руку. Подождите, до нашего автоматического отключения осталось две минуты. Разговор, я так понимаю, будет долгим. «Так что продолжим после повторного погружения». «А, хорошо. Но мы следом подождем тут, а вы, Релак, перепогружайтесь поскорее», ответил граф, в очередной раз чуть не сорвавшись на архаичный сетевой сленг, а затем вновь сложил руки на груди и прислонился к стене. Хароюки мельком глянул в окно инстры, которое до сих пор не закрыл, а затем шепнул иконки на правом плече. «Придется подождать Метатрон. Прости, я скоро вернусь». «Поторопись, слуга!» Как всегда надменно и немного обиженно ответила Метатрон. Харуюки улыбнулся, а затем поклонился Трелиду, вставшему рядом с графом. «Пока, Лид. Скоро буду». «Счастливого пути, Кроулсан! Рейкерсан!» Когда они закончили прощаться, осталось 30 секунд. Харуюки и Рейкер кивнули друг другу. Но за считанные секунды до отключения граф вдруг щелкнул пальцами. Кстати, Рэка, поставь следующий таймер часов на 10 Немало. Я все потом объясню. Ну, пока. Фука недоверчиво кивнула и взяла Харуюки за руку. Уже через секунду перед глазами вспыхнуло предупреждение «Disconnection warning». А затем глубины имперского замка растаяли в нахлынувшем свете.